Глава четвертая. В Москве по отъезде депутатов в Метаву заметно было общее волнение. Народ любил своего юного государя, помнил горькую долю его отца и крепко веровал в свое лучшее будущее при сыне мучника. После грозного 35-летнего царствования Петра Великого, почти сплошь проведенного в войнах и внутренних беспрерывных ломках, беспощадного в преследовании своей цели, нетерпевшего протестов, серый народ стал успокаиваться и отдыхать. Нерадостна была и его прежняя доля, дореформенная. прикрепленная к земле, обираемый своими господами, обираемый местными властями, воеводами, без защиты и управы, Он прежде имел хотя бы то утешение, что льстило возможностью заявить о своих нуждах государю, купную челобитную от имени таких-то людишек. При грозных реформах исчезла и эта возможность. Принося и жизнь, и последние достатки на военные потребности и новые порядки, он не понимал, к чему ведут эти новые порядки, но только чувствовал, что ему стало тяжелее. После смерти Петра I беспрерывное введение новых порядков приостановилось. Не присылалось новых приказов о выселке людишек туда-то и туда-то к границам для каких-то утомительных работ, в которых погибало их такое множество. В народе носились слухи об остроте ума молодого государя, о его справедливости, и народ – полюбил его как родного московского царя и стал веровать, что возмужанием его настанут лучшие времена. Но тогда, как народ, этот вечный серый работник, благом которого одинаково прикрывались и действительно полезные государственные меры и коростолюбивые эгоистические стремления, когда народ оплакивал преждевременную смерть, разбившую его надежды, и терпеливо, благодушно ожидал будущего, не так терпеливо и благодушно относились к этому будущему другие группы. На другой же день после кончины и избрания ему преемницы стали по городу распространяться слухи об ограничении самодержавной власти вновь избранной императрицы властью верховников. Заговорили об этом вдруг все, но кем были распущены эти слухи оставалось неизвестным. Однако же, если бы кому-нибудь вздумалось дорыться в этом матке до основы, то ниточки непременно привели бы к любознательному дому Марфы Иванны. По мере распространения слухов распространялось и всеобщее неудовольствие. Волновались все классы московского общества, кто по отвращению ко всякой новизне, а кто и из личного расчета. Высшее дворянство видело в затеях, или, как выражался Феофан Прокопович, затейках, только прибавление лиц гнетущих, оттирающих от источника милостей, к которому каждый стремился и на каждый рассчитывал. Более мелкое дворянство, выдерживавшее и так тяжелое давление сильных мира сего, конечно, не могло желать еще большего давления, ставившего в полную небезопасность и личность и имущественные права их, ставившего их под постоянную угрозу при малейшем подозрении и немилости какого-нибудь сиятельства, светлости или высокопревосходительства странствовать всю жизнь похладным степям Сибири. Натерпевшись и без того от произвола, оно и желало бы ограничения, но такого, которое обеспечивало бы их права, а такое ограничение не было выработано и подготовлено. Не менее волновалось против верховников и духовенства, верное своему традиционному направлению и видевшее в самодержавии постоянный источник себе милостей.